Описание свадьбы, имевшей быть 1 апреля 1806 года. Губернатор в доказательство искренности и с слабыми ногами танцевал у меня, и мы не сидели пороху ни на судне, ни на крепости. Гешпанские гитары смешивались с русскими песельниками, И ежели я не мог окончить, женить бы мои, тос сделал кондиционный акт. Помнишь, свадебные слуги после радужной севрюги апельсинами в вине обнасили мне, как лиловый попхе в битловке под колокола былого кольца тесное собовки сымечком на тыльной стороне, онам примерила, не? А довыдова с хвостовым в зал обеденный с восторгом, впрыгнувших нас как уне, выводили, не? А мамаша, удивившись, будто давленные вишни на брюссельской простыне, а задаченой родне, предявила, не лейтенантикен застрелился, не? А когда вы вышли с поклоном, смертно-бледная мадонна к фиолетовой стене отвернулась, не? Губернаторская дочка, где те гости? Ночь пуста. Перепутались цепочкой два нательных креста.